Глава девятая. Двигаться я начал одновременно с противником, при этом чуть не подставив кастета, успев дернуть его за рука в куртке, тем самым спасая от полетевших в нас заклинаний. Не знаю, к каким видам магии имеет резист толстая шкура тролля, но проверять это именно сейчас совершенно не хотелось. Судя по зеленоватому свечению и структуре, в нас шурнули чем-то парализующим выбрав наиболее опасным противником кастета. Как по мне, зря вы это. Зашли бы по одному вместо того, чтобы валиться, как стадо болванов. У вас были бы шансы, а теперь не обижайтесь. Я едва успел убрать голову, настолько быстро был пущен фаербол, имевший странный фиолетовый цвет, который только слегка опалил правую половину лица, отчего она моментально онемела. Сняв всего пару сотен хитов, заклятие оглушительно разорвалось позади, Посеев хаус в пятийном заведении. Нападавшим было совершенно плевать, что они зацепили местных неписей. Нет, ну какие идиоты. Здесь же сейчас от стражников будет не протолкнуться. Затевать бой в черте города, да еще с расквартированным здесь орденом наказующей Длани ардель, как по мне гарантированный и особо изощренный способ самоубийства. Уходим. Я снова рванул за плечо тролля, вознамерившегося сломя голову, лезть за заведомо проигрышный бой. «Валим!» я сказал. «Блокировать вход! Не дайте им идти. Противный голос Камара я не спутаю ни с чьим другим. «Что же ты здесь забыл? И какова твоя роль во всем этом?» «Прорываться сквозь полдесятка игроков, которые отсекли нас от единственного выхода из этого гадюшника, я не собирался». Моментально созревший план не блистал какой-то особой гениальностью. Наоборот, все было до безобразия просто. «За мной!» Прикинув в голове примерное расположение стен трактира по отношению к узким улочкам этой части балога, я влепил огненную руну в не успевших рассредоточиться по залу игроков. Судя по крикам ужаса, я кого-то хорошо зацепил. Надеюсь, что так. Полыхнувшее пламя на миг скрыло нас от их взглядов, но большего и не требовалось. Так как следом в помещении расползся густой туман, а я начал действовать во имя святой паники. «Завеса боли! Прокол мглы!» Самым дальним противником ко мне оказался Альберт. Он же комара, он же огненный маг 75-го уровня. А он подрос с момента нашей последней встречи. Мое хорошее отношение к нему было настолько явным, что я не отказал себе в удовольствии метнуть Крис, попав куда-то в грудь, при этом сбив каст какой-то огненной пакости. Рубанов рубанув его товарища, который выскочил практически передо мной с бестолково опущенным щитом, я отступил. Вы бы еще таранца с одной башни сюда приперли, кретины. Разбираться, что произошло и как нас нашли, мы будем потом. Даже вопрос, зачем на нас напали, сейчас был не столь существенным. Беспокоило другое. Если бы нас хотели просто отправить на респаун, не стали бы так заморачиваться. Намного проще множить врагов во время случайных встреч, чем тратить финансы и ресурсы, специально выслеживая. А то, что встреча не случайна козе, понятно. Следовательно, ничто не забыто, и проблема дофийцев по-прежнему остается открытой. Блин, как же это не вовремя! Ускорение! Метнувшись самой дальней бревенчатой стене, я хлопнул по ней рукой, подавая в руку еще треть маны. Дерево или слышно треснуло, окутываясь промораживающим насквозь холодом, а в стене появился проем, достаточный для того, чтобы в него пролез не только я, но и массивная туша кастета. Удар! Тролль моментально понял, что именно от него требовалось, и саданул перед собой ногой, будто сносит с петель дверь. Брызнуло ледяным крошевом, а в пролом пахнуло струей свежего воздуха, разбавив затхлый трактирный смог. «Олис Мегавайту!» «Мегавайт, скажи главе, мы ни при чем!» «Я ему не могу отправить ни одного сообщения. Что происходит? Он меня заблокировал. Мегавайт, ответь! Да ответь же ты мне!» Я сначала не понял, что она несет и почему столько эмоций. Потом дошло. Олис, видимо, попыталась написать письмо полярнику. После того, как система отказалась передавать письмо выдуманному Нику, она подумала, что Орк, заподозрив подставу, банально бросил ее и Свейна в черный список. Кто из них виноват, я не знал, да и не проверить никак. Но вот то, что следующее место встречи, если она состоится, будем назначать мы, знаю точно. И это не обсуждается. А пока пусть понервничают. Им будет весьма полезно. Вывалившись на узкую улочку, я тут же осмотрелся. Не такие же они идиоты, чтобы не оставить на улице группу поддержки. Если что-то пойдет не так. Так и есть. Недалеко от входа рассредоточилась тройка лучников и пара магов, которые бросались в глаза своими богато расшитыми одеяниями. В голову не кстати полезла мысль, что именно этим нубы от неписей отличаются. Нужно же всем показать, что у тебя эквип прям дорого-богато, в то время как последние одеваются не в пример скромнее. Пока маги с лучниками только соображали, квадратными глазами пялись на нас, я снова костанул завесу боли и тут же отправил им навстречу сумеречного двойника. Мы же с троллем, держась одной из стен, чтобы случайно чем-нибудь не зацепило, Бросились прочь, когда сзади послышались крики и звуки схватки, не сумел сдержать улыбки, все-таки двойник вещь крутая. «Переговоры просто блеск!» – показал большой палец Кастет, когда мы все-таки унесли ноги, портанувшись в мирт. «Давно я не встречал настолько порядочных партнеров, а поговорили-то как, ни тебе споров, ни разногласий, я вот только не понял». Мы бумаги-то подписали. Просто все быстро так как-то произошло. Тролль изгалялся уже несколько минут, пока я лихорадочно думал. Блин, ну хоть ты не тошни, а? Я что ли виноват? Зачерпнув ладонью снега, скатал снежок и запустил в дядю. Но тот увернулся. Ладно, что сам думаешь? Поинтересовался дядя. Просто интересны твои мысли. Да что тут думать? Я сплюну. Берхардов утиль, точка. А встречи знали только мы с тобой, да они. А если твоя воля с этим алканавтом кому-то просто проболтались? Не берешь в расчет, — прищурился дядя. Несколько секунд поразмыслив, ответил отрицательно, и тому были причины. Каждая из встреч проходила только с их непосредственным участием, без посторонних лиц. Исключением было один раз, когда их казначей принес мне из клан свиток, но это было действительно исключение. Да и в разговоре он не участвовал, сразу удалившись. «Нет, тут либо он крыса, либо она, либо два сапога валенок, другого не дано, так что пошли они, оба». «Не кипятись», усмехнулся Костет, «все ты правильно мыслишь, вот только не заглядываешь немного вперед, с них можно еще выжать много полезного, а в тебе еще пока бурлят эмоции». Вот только тон, каким он это произнес, меня насторожил. «Что ты имеешь в виду под наперед?» «Мне кажется, что сегодня ты, сам не предполагая, втоптал в грязь и грандиозный замысел. Ну вот смотри». Он повернулся ко мне. «Сидим мы, беседуем, да?» В один момент группа лиц срывается за бегаловку и нападает на нашу четверку. Вся четверка начинает отбиваться от нападавших. «Сам посуди, это первая реакция». Хитро взглянул на меня Костет. «Правильно?» «Слушай, не томи. Правильно, правильно. Что дальше?» «Так вот», — тролль не обратил внимания на мое раздражение, «завязывается драка, где пятеро плохих высокоуровневых парней нападают на четверку хороших, один из которых пятьдесят первого, а второй двенадцатого», — показал он на себя. «А теперь, внимание, вопрос, что делать четверым хорошим, если двое из них балласт?» «Как что?» — удивился я. То, что мы сделали. Навели панику и под шумок унесли оттуда ноги. Вот!» Наставительно поднял палец троль «А как думаешь, почему наши друзья не вмешались? Можешь не отвечать. Они просто не успели. Никто не мог предположить, что мы отойдем от их столика. И то, что ты настолько быстро начнешь действовать. Молодец, кстати. Даже я, прекрасно знаю твои возможности, не додумался бы до такого простого решения. Он внезапно расхохотался. «Это ж надо! Выломать стену и просто слинять в туман!» «Ну вот как так?» «Они там, понимаешь, комитет по встрече организовали, цветов купили, а мы так и не вышли!» «Да ну как-то само, — смутился я, — думать не было времени». «Об этом я и говорю, Вова. Не было времени думать. А теперь главный вопрос. Мы выходим, нас окружают» и у тебя есть возможность уйти оттуда порталом». «Ну вот допускают они оплошность, представь. Ты бы забрал с собой тех, кто только что бился с тобой плечом к плечу. А куда бы ты в спешке этот портал открыл?» «Забрал бы. Что я?» «Стоп!» — внезапно понял я. «Да нет. Ну не могут они снести до основания свой замок только для этого. Слишком сложно все это». «Ты так считаешь?» протянул недоверчиво троль, «А вот я нет. И что-то мне подсказывает, что с замком у них все в порядке. Но попасть с помощью такого простого и чрезвычайно эффективного развода в горконскую пустошь... Знаешь, я бы тоже такой шанс не упустил. Сам посуди. Шанс того, что оппонент начнет проверять информацию при них, крайне мал. Ты бы это обязательно проверил, но потом...» Они же с полярником уже общались, ведь так. Что удивительного в том, что они его просчитали?» Все сказанное Кастетом выстроилось довольно стройную картину. «Теперь-то я могу объяснить и странное поведение всегда выдержанного Свейна, и то, как нас нашли, и панику Олис, которая наскоро попыталась сделать хорошую мину при плохой игре. Почему-то после слов тролля мне стало интересно, что же она такого писала полярнику». Филикнуло входящее сообщение, и я снова подумал, что это Олис, но ошибся. Это был утрамбовщик. Утрамбовщик Мегавайту. «Белый, ты сейчас занят? Ты мне нужен!» Мегавайту утрамбовщику. «Только не говори, что у нас какие-то проблемы». Утрамбовщик Мегавайту. «Я набросал примерный план и смету. Мне нужно в сердце хаоса, чтобы еще раз все прикинуть на месте. Мы у Ставра». Мегавайту утрамбовщику. «Скоро будем. Ждите». Мирт. Отделение гильдии охотников горконской пустоши. В то же самое время. С самого утра у магистра Дитриана было смутное ощущение надвигающихся неприятностей. Причин не верить собственным ощущениям не было, поэтому настроение стремительно портилось. Когда входная дверь в кабинет распахнулась, он даже не обернулся, продолжая изучать висевшую на стене огромную картину. Несмотря на то, что за годы руководства Дитриан досконально изучил полотно вдоль и поперек, каждый раз глаз цеплялся за ранее незамеченные детали. На картине была запечатлена боевая сцена времен передела, и нарисовано было настолько реалистично, что, казалось, фигурки вот-вот оживут. Но взгляд магистра уже несколько минут был прикован к изображенному в углу высокому черному демону. Одно крыло твари из нижнего плана было сломано, Но два пылающих меча в руках давали понять, просто так его не возьмут. Что было видно по обреченным лицам нападавших паладинов, которых неизвестный художник прорисовал с особой тщательностью? «Неужели она тебе не надоела, Дитриан? Будь моя воля, я бы эту гадость давно бы выбросил!» Вместо приветствия проворчал Корт. Только он мог себе позволить входить к магистру без стука. «Портит интерьер!» «Вот когда сядешь в это кресло, делай, что хочешь», привычно ответил магистр, ничуть не обидевшись. Он прекрасно знал нелюбовь корта к этому полотну. «С чем пришел?» Повернулся он к своему заместителю, собравшись и настроившись к докладу. В том, что он сейчас последует, магистр не сомневался. Слишком долго они друг друга знали. «Мы с тобой сначала грешили на пришлого», хмуро начал корт. Но после разрушения цитадели проблема «Черной декады» отпала. Это значительно упростило нашу жизнь. Более того, смертность среди охотников упала до благословенного минимума. Я все ждал подвоха, но никак не мог предположить, что он последует от гномов». «От гномов?» – удивился магистр. «А гномы тебе чем не угодили?» «Ну, тогда ты точно не знаешь» что цитадель клана Стали была минувшей ночью взята в осаду. «Проклятие!» – помрачнел Дитриан, моментально поняв всю серьезность положения. «Кем?» «Временным союзом орденов». «Каким к демону союзом? О чем ты говоришь?» Дитриана можно было понять. За всю историю существования различных орденов, будь то боевые или религиозные, еще никогда не было прецедентов. «Никогда ни один Орден не пойдет на объединение с другим. Это противоречит самой сути основания Ордена. Любого!» «Кто напал на клан Стали?» «Ведьмы и наказующие», – тихо произнес Корт. Дитриану понадобилось все самообладание, чтобы снова не выругаться. Бросив последний взгляд на картину, он скомандовал. «Немедленно связаться с Искаром и Пригорным. объявляя экстренный сбор всех групп».